Глава четырнадцатая Как только тело из клича опустилось на дно бассейна, капитан открыл глаза. Аккуратно, не спеша, превозмогая плохо слушающееся тело, Иван поднялся над водой и облокотился на бортик. Судорожно отдышавшись, он взглянул на перчатку кома. Та горела тревожным красным цветом. «Первому, девятый», — сказал в ком Иван, — С волос у него капало розовым. «Нападение на сотрудника. Возможны жертвы среди гражданских. Нужна скорая». «Принято девятый. Вы находитесь на особой территории. Ваше обращение уже передано в службу безопасности «Монолита». «Спасибо, первый». Помогая себе руками, Иван пошел в воде к тому месту, где лежало мертвое тело. Нырнув, он увидел вблизи, что это была Диана. Ее копна каштановых волос двигалась под водой, как будто живая. Взяв тело на руки, капитан донес девушку до бортика и поднял из бассейна. Выбравшись сам, он наклонился, разглядывая страшную рану на ее голове. Пульса, естественно, не было. Нельзя столько пролежать под водой с подобной раной на голове и остаться в живых. Иван набрал номер Ярославы. — Слава, ты где? — О, Вань, привет. Ты к нам едешь уже? Сейчас вернусь. «Подожди, ты где?» «Да по магазинам тут побежала. Дианка сказала, что тебя до самого вечера не будет». «Диана?» «Ты не представляешь, какие тут цены». «На Диану было покушение». «В каком смысле?» «Еще тогда?» «Сейчас. Я вызвал полицию и врачей, но я думаю...» С одежды и волос Ивана лилась вода, заливая ком и все вокруг. Внезапно дверь с грохотом распахнулась, и в зал вломились роботы-охранники и люди в форме службы внутренней безопасности. — Лежать! Руки за голову! Капитан молча повернулся и лег на кафельный пол. Прямо перед лицом он увидел большую серебряную монету. — Большей хрени, зимородков, я в жизни не слышал, — презрительно произнес Мельников. — Ну, не знаю, — задумчиво сказал Хау фулон Нет, ну сам послушай. Робот напал на хозяйку, потом удерживал его на дне бассейна, чтобы этот идиот утонул. — У него искусственное легкое, — он сам сказал, — защищал Ивана Китаец. — Ага, а потом робот покончил с собой. Ты понимаешь, что роботов-охранников нельзя взломать? Их на физическом уровне от этого парализует. Что же это тогда было? А я тебе расскажу. — Что за дешевый спектакль, — подумал Иван. — Играют в злого и доброго полицейского. И перед кем? Передо мной. Я видел такое десятки раз, причем с другой стороны баррикад. — Этот неудачник, — начал Мельников. — Игорь, прекрати, — спокойно сказал Фулон. — Хорошо. Подозреваемый Зимородков пришел к Соболевой Диане Владимировне. Кстати, а какие отношения могут связывать простого неудачника и жену одного из топ-менеджеров не самой последней корпорации? Мельников с брезгливым интересом уставился на Ивана. «Приятельские», — спокойно ответил капитан. «Этот разговор продолжался третий час, и он уже очень устал. Почему молчит его департамент? Его сразу скрутили и увезли в СБ». Никаких контактов с тех пор у него ни с кем, кроме этих двух идиотов, не было. — Приятельский, у тебя с женой Корпа? — Мельников усмехнулся. — Ну, допустим. Ты пришел к ней, вы поругались. Ты схватил ручку от гантели и ударил потерпевшую по голове. На орудии убийства остались твои отпечатки и запах. На шум прибежал охранник. После непродолжительной борьбы ты отобрал у него пистолет и застрелил. В этот момент тебя и взяла охрана. Все. Элементарно. — А мотив? — с интересом спросил Фулон. — А это мы обязательно узнаем. Может, они были любовниками. Нет, ты погляди, как он на меня смотрит. Точно угадал. Похоже, да. Ну что, Зимородков, пишем чистосердечное. Мой тебе совет, как бывшему коллеге, пиши явку с повинной. Все улики против тебя. а так «Глядишь, не на инъекцию посадят, а отсидишь лет пятнадцать, да выпустят. Сколько тебе сейчас? Тридцать? Сорок пять, жизнь только начинается. Будешь писать?» «Я уже написал, как было дело», — спокойно ответил Иван. «Иван, смотри», — сказал Хауфулон, — «действительно, в твоей версии ничего не складывается». Робот-охранник не был взломан, иначе бы он не мог двигаться. Ты, как ключник, должен это знать. Ярослава Санчес ушла минут за тридцать до твоего прихода. После этого другие роботы-охранники видели хозяйку живой, о чем есть свидетельство. Больше в квартиру никто не заходил. Робот убить ее не мог». «Остаешься только ты. Орудие убийства, опять-таки. Если ты напишешь явку, то прибавим сюда состояние эффекта. Какие пятнадцати? Не слушай, игорь но лет восемь максимум. У тебя неплохой послужной список. А женщины... Ну, такое дело, сам понимаешь. Сколько нашего брата из-за них подставилось? Я думаю, мы сможем эффект доказать. Мы не были любовниками. Я уже написал, как было дело». Я прибыл к Диане по поводу проводимого расследования. — Нет, ты послушай, эту ерунду будешь своей бабушке рассказывать, — снова вмешался Мельников. — Я знаю, как все было. Ты, Зимородков, пришел к Диане Соболевой. Иван прилег на металлическую скамейку. Ну, хотя бы отдельная камера. Сотрудника Госкорпа... Помещать вместе с остальными преступниками было бы не самой разумной идеей. «Может, высплюсь?» — подумал капитан и закрыл глаза. «Сколько уже часов идет допрос? Шесть? Восемь? Голова гудела невыносимо. Наверняка уже ночь, а может, уже и утро. Спать!» «Зимородков на выход! Дерьмо! Ты что-то сказал? Нет! Вот и молчи!» Ивана опять повели в пыточную. «Кто там будет опять? Службисты?» Уже два раза следователи из СБ сменяли друг друга, продолжая допрос. «Есть-то как хочется. И спать!» За закрытыми окнами стучали о подоконник капли дождя. Шуршали негромкие двигатели, пролетающих мимо коптеров. Кабинет на 45-м этаже здания службы безопасности был погружен в темноту. «Мельников? Ну что там по убийству Соболевой?» — спросил полковник. «Надо копать дальше», — задумчиво сказал Игорь. Настольная лампа освещала лишь нижнюю половину лица говорившего. «Дальше? А как же этот из следаков, зимородков?» «Я думаю, это не он». «Вот как?» — удивился полковник СБ. Желтый свет одинокой лампы падал на массивный деревянный стол. Полковник, скривившись, потирал висок. Боль терзала его целый день и не думала отступать. Он глянул на цветовой индикатор, встроенный в ручку. Красно-желтый. Давление. Искусственные почки явно не справлялись со вчерашним коньяком с салом. Блин, надо было оставить фильтры от корпорации «Биофарм». Пожадничал. «Плохо все складывается», — говорит Мельников. Во-первых, время. Эксперты говорят, что смерть Соболевой наступила минут за 15-20 до того, как туда пришел Зимородков. Во-вторых, феромоны, следы и мокрая штанга скорее поддерживают версию Ивана. В-третьих, отпечатков и каких-то следов Зимородкова на пистолете, которым убили бота-охранника, не обнаружено. Ну и добавим к этому, что после двух суток непрерывного допроса Зимородков уже плавает, но версию держат одну и ту же. «Даже под детектором лжи!» «Плохо-то как! Держать мы его больше не можем!» «Департамент расследований встал на дыбы! Придется отпускать!» «А что в этом плохого?» — немного удивился Мельников. «А то, что происходит нечто странное и неприятное, если версия Зимородкова верна, это значит, появился способ обходить защиту из кличей охранников. А это фантастические убытки!» «Злые корпорации и огромные проблемы у нас. Ладно. Дело получает второй уровень секретности. Все подписывают неразглашение. Зимородкова, кроме того, подписку о невыезде. Отпускай его. А то меня Булатов уже истерзал. И еще Мельников. Да? Выясни, что за ерунда происходит». если сказанное зимородковым правда то это может оказаться началом очень неприятных событий шеф восхищенно сказал чингис живой ну или нет сразу и не поймешь иван мрачно исподлобья смотрел на напарника спал мало чинга отвези меня домой я сейчас вообще не в состоянии сказал иван и забрался на сиденье броневика «Только по дороге к Чоу заскочим, лапши возьмем. Есть охота». «Ну, рассказывай, что у тебя там случилось?» — спросил робот, отмечая забегаловку старого китайца в навигаторе. «Да, кстати, патриарх отследил того мусорного отброса. Скинул нам вчера данные. И Булатов сказал к нему сразу на ковер. Ругаться, наверное, будет». «Эй, капитан, слушаешь?» Чингис посмотрел на напарника, Но тот, откинув назад автомобильное кресло, спал. Шестнадцать непринятых звонков от Ярославы, один от Татьяны, один от чингизы и один от Патриарха. Иван рассматривал только что включенный после зарядки ком. С Чингизом понятно, вот он рядом сидит, остальным надо перезвонить. — Зимородков, ты меня вообще слушаешь? — рыкнул Булатов. — Да, Андрей Петрович, СБ хотят забрать мое дело. ответил Иван. Вчера он просто отключился. Чингис привез его домой, вручил купленный на вынос удон и проводил до комнаты. Утром выспавшийся капитан съел вчерашнюю еду, сходил в душ, побрился и даже поймал себя на мысли, что, мол, ерунда, прорвемся. «Они уже его забрали, Иван. Ты проходишь по делу, как подозреваемый. Твои отпечатки на орудие убийства. Тебя освободили под подписку». «Только по моей протекции!» «Я понимаю, что они разбираются по убийству Соболевой, но при тут дело о нападении роботов и угрюмов? Эти дела никак не связаны!» Булатов уставился на Ивана. «Что?» — спросил капитан. «Я смотрел протокол допроса. С твоих же слов, зачем ты ехал к гражданке Соболевой?» — спросил Булатов. Она позвала, хотела что-то рассказать о нападениях роботов. Сказал Иван и замолчал. поняв, что он только что сказал. «Именно, Зимородков, СБ забрало дело об убийстве Соболевой, о нападениях роботов и о Угрюмове. Делу присвоен второй уровень секретности. Мы все под неразглашением. Все. Нет больше этого расследования». «Вот дерьмо. И что теперь делать?» «Тебе ничего. Сходи в отпуск. На неделю. Выспись. Отдохни. На тебя смотреть больно. «Нет, есть еще зацепка по выгоревшему роботу с мусорки. Патриарх раскопал, откуда он там появился». «Иван, когда ты последний раз был в отпуске? Не помнишь? Я специально посмотрел. Четыре года назад. Пока ты подозреваемый и близко не подходи к этому». «Андрей Петрович, вы же понимаете, СБ это делает специально. Я чувствую, что не все так просто». «Стоп! Не хочу с тобой больше разговаривать». — Жетон сдавай, и увидимся через неделю. Будешь сопротивляться, насильно отправлю на курорт. В счет твоей зарплаты. Море, солнце. Хочешь? Иван мрачно молчал, сверкая глазами. Не говоря ни слова, он достал жетон и хотел положить его на стол. Неожиданно на значке вспыхнула красная искорка в тот момент, когда капитан проносил жетон над рукавом плаща. моргнула и тут же потухло. Иван поводил значком в том же месте, и опять небольшая красная вспышка. «Ну что ты возишься?» — поднял бровь Булатов. «Нет, все нормально». «Вот». Жетон лег на стол начальнику. «Свободен. До понедельника, чтобы я тебя не видел. И не забывай ты все еще под следствием, поэтому ради всего святого не совершай резких движений. Посиди тихо». В подземных этажах департамента находилось множество полезных помещений. Тут были склады бытовой химии и туалетной бумаги. Тут находился небольшой тир для сотрудников, а на минус третьем этаже находился радиотехнический отдел. В их функции входила очень важная задача. Все комы сотрудников должны были быть защищены от прослушивания. Все переговоры между собой или с диспетчером не должны были становиться достоянием журналистов или преступников. Старший лаборант отдела Анатолий Цыпкин развалился на кушетке и задумчиво смотрел ролики-номинанты на конкурс «Романтическое вдохновение-85». Правила проведения гласили, что в конкурсе участвуют записанные сновидения. Участникам запрещалось перед сном принимать наркотики. Фантазия должна была быть естественной и случайной. Чистое подсознание, и не более того. В сновидениях не должно было быть натуралистичной обнаженки, крови и насилия. Обязательным условием считалось, что в ролике должна была быть мягкая любовная линия. Несмотря на то, что выложенные сны строго делились на две группы, Толик, несколько стесняясь, но с интересом, смотрел раздел авторов девушек. В тот момент, когда в комнату молча зашел капитан Зимородков, лаборант дернулся и чуть не упал с кушетки. Иван приложил палец к своим губам, призывая Толика к тишине и не обращая внимания на его судорожные попытки выключить экран своего кома. Капитан подошел к сенсорному экрану на стене и написал слово «жучок». Анатолий несколько секунд ошарашенно смотрел на эту надпись, но потом понял, что от него требуется. Он покопался в ящике своего стола и вытащил на свет небольшой прибор по поиску прослушки и маячков. Тихо подойдя к Ивану, он начал обследовать его одежду. Ком и оружие на предмет лишних сигналов. Как заправский парикмахер, Толик крутился вокруг капитана несколько минут, поднимая ему руки и поворачивая голову. Результатом его пантомимы стала небольшая пластиковая коробочка, в которой лежало несколько коричневых горошинок. Взяв одну из них пинцетом, он запихнул ее в прибор, больше похожий на небольшую микроволновку. Спустя несколько секунд на экране вспыхнули надписи «Местоположение по спутнику», «Местоположение по сетям связи», «Звуковые волны». Анатолий подошел к сенсорной доске и написал на ней «Выжигаем?». Иван покачал головой, забрал жучки и, кивнув лаборанту, вышел из комнаты. Толик печально вздохнул, завалился на кушетку и открыл экран кома. На нем отображался мускулистый блондин, который ласково глядел на экран. Старший сержант отключил паузу и стал дальше смотреть чужое сновидение. Тань, привет. Не отвлекаю. Может, встретимся? У меня внезапный отпуск организовался. — Не можешь? А что такое? — Ну, хорошо. — Я неделю в квартире посычую, буду отсыпаться. — Завтра? — Да, конечно, я категорически свободен. — Отлично, тогда давай до связи. Иван отключил вызов и откинулся на водительское сиденье мрачно разглядывая коробку с жучками. Автомобиль съезжал с эстакады, сворачивая к муравейнику, где проживал капитан. Иван молча зашел в свою квартиру и бросил коробочку с маячками на кровать. Потом включил экран с круглосуточными новостями, а сам аккуратно, не хлопая дверью, вышел из дома. На парковке Иван поднял голову и посмотрел на темно-серое облачное море, нависающее над городом. Мелкая морось, что падала капитану на лицо, лишь по недоразумению можно было назвать дождем. Тяжело вздохнув, Иван набрал номер Ярославы. — Привет, Слав. Ты сейчас дома? — Вань, это какой-то ужас. Что происходит где-то? Что случилось? Ты не отвечал. — Меня только что выпустили. Я могу к тебе сейчас подъехать. Ты дома? — Да, конечно. Приезжай быстрее. Что там было? У меня взяли подписку, но я ничего не знаю. — Приеду, обсудим. Никуда не уходи. — Вань, какой же ты тонто! — Ярослава лежала рядом, уткнувшись носом Ивана в плечо. — Кто? — задумчиво спросил капитана, выпуская вверх струю дыма. — Дурак! — просто сказала девушка. — Ты что, серьезно решил, что Софико мужик? — Ну... Ой, ну и дурень! — прошептала Ярослава. — Там было темно. Я увидел высокого, коротко стриженного, носатого мужика. Естественно, после этого я напрягся. «Только я тебя умоляю, ты при ней такого не ляпни. Она, конечно, строит из себя эмансипе, но никакой девушке не будет приятно такое услышать. Я тебя с ней познакомлю. Она забавная». Но все равно целовалась непонятно с кем. Иван охнул от удара острым локтем в бок. «Она девочка, с ней можно, понятно?» «Понятно», — легко согласился Иван. — Теперь я буду целоваться только с девочками, раз ты настаиваешь. — Ах ты ж, блин, ты бей в разные места, а то в одно и то же место больно. — Перро! — Не ругайся. Слушай, я спросить хотел. — Угу, — прошептала Ярослава, устраиваясь поудобнее. — Диана хотела со мной поговорить. Ты не знаешь о чем? — не -а. она мне ничего такого не рассказывала. Я до сих пор поверить не могу. Голос девушки дрогнул. Мы же с ней с колледжа вместе. Только я на музыкальном училась, а она на киберпсиха. Ну, на робопсихолога Не смотри на меня так. А муж у нее что? Ну что, мерзавец редкостный. Ну хорошо, не мерзавец, но он очень холодный. Никогда не улыбается, не пошутит, только про свою корпорацию думает. Я никогда не понимала, зачем Дианка с ним связалась. Не, ну в принципе, было за что... Когда ее фирма разорилась, и на нее повесили кучу фантасмагорических долгов, Ульрих, муж ее будущий, был единственный, кто пришел на помощь. Взял на себя кредит и женился на ней. Она была ему ужасно благодарна, но очень несчастна. Как это вообще? Жить не с человеком, а с искином У них эмоций в десять раз больше, чем у него. Всю жизнь себя испоганила. А сейчас с ним что? В коме лежит, выйдет или нет, неизвестно. «Это все эти чертовы наследнички. Это они ее убили. Не знаю, как, но точно они...» «А вдруг Ульрих не проснется? Вот и подсуетились. Нападения начались в тот момент, как он в больницу попал». Ярослава аж вскочила на кровати и стала ожесточенно жестикулировать. «Ты же полицейский. Вот и возьми их за шурундолы». «Буйная какая», — сказал Иван, заваливая девушку назад к себе. «Дело ведет СБ, и я не полицейский». «Ну, ты же сделаешь что-нибудь?» — жалобно сказала Ярослава, делая большие печальные глаза и посильнее прижимаясь к нему. «Пожалуйста». «Посмотрим. Все, прекрати. На меня ваши женские штуки не действуют. Уже много лет». «Действует, действует», — промурчала Слава, вцепившись в Ивана коготками. «Еще полчаса назад действовали». А то влетел такой грозный, холодный, как охранник-натурал в гей-клубе. Но видишь, какая я молодец. Ничто человеческое тебе не чуждо. — Я в отпуске. И вообще, все, хватит на меня так смотреть. Я даже нервничать начинаю, — сказал Иван и накрыл жалобно глядящую на него славу одеялом. Из-под него тут же раздались приглушенные толстой тканью ругательства на испанском, и капитан немного дернулся, получив болезненный толчок все в тот же самый бок шеф вы в его отпуске решительно заявил голос чингиза мне запретили с вами о работе разговаривать а ты со мной не разговаривай ты просто приезжай ну шеф мне еще бэкап сегодня делать вот на обеде и сделаешь ничего страшного походишь полдня без обеда лечебное голодание Через пятнадцать минут я спускаюсь, и чтобы ты был на парковке уже». Допив кофе, Иван посмотрел в окно на утреннюю тьму. Город просыпался, мигал рекламой и ранними огнями автомобилей. Капитан задумчиво разглядывал темные улицы. Пальцы его ловко крутили серебряную монету, найденную на месте убийства Дианы. Не включая свет, капитан прошел в комнату и стал одеваться. «Ты куда?» — раздался сонный голос Ярославы. — На службу. — Не ходи. — Спи еще. Рано совсем. — Ты в отпуске, — сказала девушка, и через несколько мгновений засопела опять, уснув. Тихо прикрыв за собой дверь, Иван спустился в темном ободранном лифте. На улице было свежо, пахло морозом и дымом. Днем становилось по-весеннему тепло, но ночью зима все еще держала город своими холодными, стрлявыми пальцами лужи на парковке были покрыты ледяной коркой иван задумчиво закурил и наступил на одну из них черным рифленым ботинком во все стороны побежали тонкие трещины и нога провалилась в грязную водяную кашу ну и где чингис минут через десять свернув с эстакады подъехал черный броневик департамента осветивший Ивана десятками ярких фар «Ну, что так долго — пробурчал Иван, забираясь на пассажирское сиденье Вы же в отпуске, шеф, — пробасил с заднего сиденья Булка. — принудительном отпуске, — поддакнул сидящий на месте водителя Чингис. — Нам полковник строго-настрого запретил с вами о делах разговаривать. Поехали — Поехали. Не обращая на них внимания, сказал капитан. — Что там у вас? Мне днем надо будет еще к Монолиту успеть. У меня там встреча. Чингис чуть было и не пошутил про такси, но поглядел на Ивана и передумал. — Там на роботов жалоба. — Нелегалы вроде, — сказал Булка. — Едем проверять. — Вот и прекрасно. Откинул кресло Иван. — Поглядим, что за нелегалы, потом в центр, а потом проверим, что там за адресок нам дал патриарх по тому отбросу. — Чего стоим? Жми педальку, пока экологи тебя не видят. Броневик взревел электродизелем, развернулся, разметав большую грязную лужу, и с ускорением двинулся с парковки. «Чем это тут пахнет?» — спросил Иван, разглядывая небольшой жилой двор. В сером утреннем свете это место вызывало мрачные ассоциации. «Особенно большая детская площадка посередине». Краски в сумраке были не видны, и все эти облезлые горки производили впечатление старого скелета неизвестного животного. «Запах сладкий, гнилостный, скорее всего, органического происхождения», ответил Чингис. «Угу, понятнее не стало. Пошли искать ваших нарушителей спокойствия», сказал капитан, разглядывая окна цокольного этажа, которые были заделаны пластиком и фанерой. Сквозь них в паре мест можно было разглядеть слабый желтый свет. Ну что ж, посмотрим, кто в теремочке живет. Узкий спуск вниз заканчивался ведром с использованными картриджами от сигарет и концентрата. По количеству наваленного мусора выходило, что тут его не убирали около месяца. Иван постучал в запертую железную дверь. Идущие мимо прохожие с интересом обернулись на громкий металлический звук. «Откройте департамент расследований!» — крикнул Чингис. Ничего не происходило, но свет, пробивавшийся сквозь щели, погас. Затаились. «Булка, пойди попинай их по окнам. Скажи, чтоб открывали, а то штормовиков вызовем», — сказал капитан и снова постучал. «Эй, мы знаем, что вы там!» — улыбаясь, прокричал Чингис. Минут через десять из соседнего подъезда на шум вышла женщина в возрасте и начала возмущаться. «Мешают спать! Полиция совсем распоясалась! Вы все тут пьяные!» «Чингис, пойди проверь у гражданки документы. задолженности по налогам штрафы», — спокойно сказал Иван. «Если будет продолжать вопить, погоняй ее еще по пожарной безопасности и скажи, что она похожа на чей-нибудь фоторобот». Найдешь там, в базе, пострашнее. — Я, Воль, мой генераль! — усмехнулся Чингис и отправился разговаривать со скандалисткой. — Может, там нет никого? — пробурчал Булка. — Есть. Скоро откроют. Куда денутся? — Тут главное — решительность проявить, — сказал капитан, продолжая стучать. — Ты не стой, иди назад к окнам, на всякий случай. Минуты через две за дверью раздались шаги и лязгнул открываемый замок. Иван положил руку на шокер и отступил назад. В темном проеме стоял небольшой робот неизвестной модели. Краска у него на голове облупилась, один окуляр был закрыт. — Здравствуйте. Департамент расследований. Почему так долго дверь не открывали? — Спаримы. сказал робот с акцентом запахнув ярко зеленую жилетку в которую был одет что делали переспросил непонявший капитан спари спящий режим робот попытался изобразить пантомимы, как он спит а понятно на вас поступила жалоба на нарушение общественного порядка мы зайдем посмотрим как вы тут живете Исклич помедлил секунду но отступил назад пропуская старшего дознавателя внутрь. «Чингис, свяжись с местным мультиком», сказал Иван-напарнику. «Ему интересно будет». «С кем?» — прошептал подошедший Булка. «С муниципальной службой участковых», объяснил Чингис, набирая на коме их номер. «Гонять нелегалов — это их работа. А нам надо обращения закрывать. Зачем с ними ругаться, когда все совместно можно сделать?» В темном полуподвальном помещении было много комнат. В некоторых из них был налажен скромный синтетический быт. Стойка для спящего режима, небольшой склад горюче-смазочных материалов, рабочая одежда. В комнатах испуганно смотрели на дознавателей небольшие роботы. «Так, одноглазый, ты за старшего? Выводи всех наружу строиться, будем вас оформлять», — сказал капитан, отключая регистратор. «Начальник, а можно, не надо строиться?» «Может, так рисим?» Разглядывая снизу вверх, спросил из клич в зеленой жилетке. «И сколько вас тут?» Спросил, скривившись, Иван. «Десять», — сказал робот и показал пальцами сколько. Потом подумал и поправился. «Тринадцать». «Ну и зачем врать?» «Все, давай, выводи». «Девятнадцать». Уныло сказал робот и опустил голову. «А это кто?» — спросил капитан и указал на большого робота, сидевшего за столом. Тот грозно и неподвижно смотрел на банку со смазкой ВД-140, которая стояла перед ним. «Это старший брат», — с готовностью ответил робот. «С моего завода, из предыдущей партии. Он нормальный. Рекарства бить не хотят просто». Иван подошел и внимательно посмотрел на сидящего из клича, поводил ему перед лицом ладонью, посмотрел в глаза, подсветил на дно окуляров своим комом. — Готов, твой брат. Даже диагностику делать не надо. В утилизацию. — Ди да в утилизацию, ди дада. Наса, мать из кинфабрики Ксун Цонг, приказала нам заботиться друг о друге. Я не могу его бросить, пожалуйста. Не надо утилизация. «Еще отбросы есть?» — после некоторого раздумья спросил Иван. «Нет только, брат. Давайте договоримся». «А почему не зарегистрировались и не пропачились?» «По акценту же слышно, что нелегалы и нет регионального обновления». «Диэлси денег стоит, да и три дня устанавливается», — грустно сказал из клич. «Ну, значит, смотри». — сказал участковый роботу в зеленой жилетке. — Вам надо зарегистрироваться и поставить региональный ДЛС. Пойдете вот по этому адресу. Сроку вам неделя. Приду, проверю. Робот кланялся и совсем соглашался. Иван, докурив картридж, запрыгнул в броневик. — Поехали, Чинга, держите вашу долю, — сказал он, отсыпав карточек напарникам. «Сто пятьдесят чипов! Ничего себе!» — воскликнул Булка. «А чё так много?» «Ну, тут всё просто», — сказал Чингис. «Девятнадцать роботов. Штраф за неустановку регионального DLC официально сто чипов. Значит, с них по пятьдесят берём. Двоих мы проведём официально. Нам надо заявление закрыть. Ещё двоих заберут участковые». пятнадцать по пятьдесят это семьсот пятьдесят двести пятьдесят в остальные нам двести шефу нам триста на пополам понял не очень ну да и ладно все равно довольный сказал булка а потом добавил мечтательно коньяка сегодня куплю керосину получше взял сказал иван не керосин протекает и воняет потом коньяком заправлюсь — Еще с училища у меня такая мечта. — Тогда уж водкой топливные фильтры меньше засоряются, — вставил Чингис. — Ничего вы не понимаете. — То скажете. — Керосин с водкой. — Ну что, шеф, к Монолиту? — Да, давай. Как раз успеваем. — Зоя, привет. Иван беспокоит. — Что? Какой Иван? — С черным броневиком. который не встречался с шатенками. — Я же тебе сказала что ничего больше не будет. После продолжительной паузы сказала Зоя. — Ну, ты знаешь, почему я тебе звоню? — спокойно сказал Иван. — Откуда у тебя мой номер? Ну, — но Мы же помогали страховку на твою разбитую кацу оформлять. — А, ну да. Я сейчас не могу разговаривать, очень занята. — Можешь. Я внизу. Спускайся в гостевое кафе. «Меня дальше ваша доблестная охрана не пропускает». «Ты думаешь, я приду?» В голосе у девушки появилась ирония. «Ты ничего не теряла из личных вещей последнее время». Зоя молчала долго, секунд пятнадцать, потом коротко сказала. «Иду». И отключила вызов. «Где она?» Зоя была мрачна и решительна «Где моя монета?» «Присаживайся». Иван указал на место напротив. Кафе выглядело бы простой забегаловкой, если бы не астрономические цены. Гостевая зона, дальше которой нерезидентов без пропуска не пускали. Тем более капитан все еще числился одним из подозреваемых по делу об убийстве Дианы. Поэтому, когда дохровец на пункте охраны увидел, кто к ним пришел, свободный доступ в монолит стал абсолютно невозможен. Ивану мгновенно был выделен сопровождающий конвоир. Вон он, в углу сидит. Здоровый, молчаливый парень в форме департамента охраны. В его задачи входило проводить нежелательного гостя в нейтральное кафе в зону для посетителей. Потом он должен был выпроводить Ивана с территории. Любая смена маршрута, КПП гостевая зона кафе пошел к черту, была запрещена. «Не стой столбом, Зоя, садись, я просто поговорить», улыбаясь одними губами, сказал Иван. «Ну», — сквозь зубы сказала девушка, села напротив и скрестила руки на груди. «Вижу, совсем не рада меня видеть. Мне кажется, в прошлый раз мы расстались на дружеской ноте». «Ладно». «Вот это», — капитан снял у себя с рубашки небольшой прибор и положил перед собой. регистратор я его отключаю разговор личный и без записи ты убил диану резко спросила девушка даже так хорошо давай договоримся я расскажу как я вижу ситуацию а ты мне расскажешь что ты знаешь и зачем мне с тобой разговаривать разве ты ведешь это дело иван молча достал из кармана плаща большую серебряную монету и бросил ее на стол прикрыв ладонью от резкого звука дохровец сидящий через пару столов взъерошился и уставился на ивана знаешь где я ее нашел спросил иван я расскажу слушай внимательно и не перебивай поправишь потом если я ошибаюсь итак у кого есть мотив убить диану твой отец ульрих соболев Сейчас лежит в коме, и врачи не уверены, что он из нее выйдет. Если он умрет, то Диана получает существенную долю наследства. У кого кроме тебя есть интерес в том, чтобы именно сейчас она выпала из списка наследников? Это раз. Ты собирала информацию про нее и пыталась накопать компромат, именно поэтому ты обратила свой избалованный взгляд на меня. Взяла? и решила, что мы с ней любовники. Это знакомство, вопросы про шатенку попытка снять меня на видео. Я уверен, за каждым ее шагом следили какие-нибудь детективы или кто-то там у вас на прикорме. Это два. Зоя мрачно смотрела на Ивана и не перебивала. Третье. Когда накопать ничего не удалось, ты заплатила отморозкам, чтобы они напали на твою мачеху. Вроде как ограбление. И просто совпадение. Попытка сорвалась, и ты начала нервничать и совершать ошибки. Послала беспилотник, чтобы он атаковал ее уже просто в лоб, но у нее уже была охрана и опять неудача. — Ты что вообще несешь? — прошипела Зоя. Холодная маска начала сходить с лица девушки. На щеках появились красные пятна. — Ты дослушай. Почему беспилотник? Это несложно. Робот-телохранитель отстреливался с помощью боевого оружия. Это могло происходить лишь в двух случаях. Когда он атакует роботов или когда он отбивается от беспилотников. Ну а теперь самое интересное. «Ты пришла к Диане. Там ты узнала, что я скоро подъеду». Потом вы поругались. Ты схватила первую попавшуюся железку, ударила ее по голове. «В этот момент, скорее всего, у тебя и выпал твой талисман». Иван накрыл монету пустым картонным стаканчиком из-под кофе. Ты испугалась и решила отвести от себя подозрения. Вытерла железку, приказала роботу взять у меня отпечатки, а о том, что ты была там, забыть. Я слышал, что дорогие роботы-охранники корпов имеют протоколы, оберегающие честь и достоинство принявшей их семьи. Выходя из здания, ты заметила меня. Дернулась, но сделала вид, что меня не узнала. Все правильно. Иван закончил и откинулся назад на спинку кресла. Я ухожу. Зоя с красным от гнева лицом встала. Дальше будешь разговаривать с моим адвокатом. И последнее, Зоя. Гляди. Иван аккуратно двумя пальцами поднял стоявший перед ним стаканчик. Монеты под ним не было. Это последнее, но это самое главное. Я знаю, что это не ты убила Диану.